42. -ое. Кощей бессмертный, бесстрашный и плененный. Цепи почти не приносили дискомфорта, если не считать временно оборванный доступ к силам. Заточение, захват родового замка бессмертных, периодически наведывающийся в темницу Святогор — все это меркло в сравнении с переживаниями Кощея за Елену. И даже то, что у нее кладенец, который защитит ее при необходимости, не давало желанного успокоения. Кощей изнутри съедало нехорошее предчувствие, которое никак не желало исчезать. Как бы бессмертный не успокаивал себя, как бы не настраивал на позитивный лад, невидимая рука словно сжимала что-то в его душе, мешая вздохнуть полной грудью. За себя мужчина был спокоен. Убить его просто невозможно без кладенца. А в том, что меч останется у Елены и вернется потом к нему, мужчина не сомневался. Цепи неприятно, но не критично. Призвать истинную тьму он мог хоть сейчас, избавившись от плена, но Этим бы поступком он лишил Елену возможности видеть воплощение меча, перекинув на себя все силы. Кощею не хотелось подвергать девушку опасности, поэтому мужчина просто выжидал, пытаясь вытянуть из Святогора как можно больше информации. К сожалению, брат Салтана, хоть и был той самой паршивой овцой в семье, но дураком при этом, как ни печально это признавать, не был. Он не расхваливал себя и свою победу, не хвастался задумками или следующими шагами, нет. Как бы ни старался Кощей, прощупывая слабые места мужчины и пытаясь на них надавить, Святогор лишь улыбался. Заходил к нему вместе с царевной лебедь И просто наблюдал, как она обновляет чары на цепях Девица, к слову, тоже молчала, когда бессмертный обращался к ней Лишь вздрагивала и опускала глаза Словно совестливо было ей случайно встретиться с взглядом бессмертного И так повторялось изо дня в день «Отродье тьмы!» Кощей удивленно открыл глаза, видя перед собой довольное лицо Святогора Живучий. Но сейчас я этому рад. «Решил поговорить со мной?» — усмехнулся бессмертный. «Неожиданно». «Повод появился!» — расплылся в улыбке Святогор. «Праздник у меня сегодня!» «И какой же?» — повторил его кривую усмешку Кощей. Миллион мыслей пронеслось в его голове, и все они были так или иначе связаны с Еленой но мужчина не давал им развиться. Она с кладенцом. Меч не даст ее в обиду. Сохранит и поможет. «Моя племянница оказалась умнее, чем я думал», расхохотался Святогор. «Мне даже немного стыдно за то, что хотел избавиться от нее». Бессмертный молчал. Его вера в Елену была непоколебимой. Святогор мог сколько угодно сейчас распинаться и пытаться поселить в голове бессмертного сомнения. В этом не было смысла. Даже если Святогор сумел схватить Елену, меч она не отдаст. Наоборот, такой вариант для Кощея был самым предпочтительным. Как только Святогор покажет ему Елену, а если девушка у него, он не сможет не похвалиться этим. Бессмертный просто призовет тьму, и... Кощей нахмурился. Не стоит Елене это видеть. «Сначала он перенесет ее подальше отсюда и только потом не оставит от Светогора даже мокрого места». «Мой брат был глупцом», — вторгся голос Светогора в мысленное планирование Кащея. И он поплатился за это. «Но вот Елена...» Мужчина выдержал паузу, вкрадчиво обращаясь к бессмертному. «Скажи, ты действительно думал, что она вернет тебе меч?» «Или действовал на скорую руку?» «А это имеет значение?» Кощей не собирался рассказывать Святогору хоть что-то, связанное с Еленой. «Я жду, когда ты перейдешь к сути и озвучишь мне причины своего веселья». «Скоро сам увидишь!» Вновь рассмеялся Святогор. «Моя любимая племянница сегодня вышла замуж!» «Поздравляю!» усмехнулся Кощей. «И передала своему мужу меч в качестве свадебного подарка!» Продолжил упиваться каждым своим словом Святогор. Елена — очень щедрая девушка. Безразлично отозвался Бессмертный. «Кто же у нас жених? То есть, если я правильно понял, уже муж?» «Не веришь мне, отродье?» Усмехнулся Святогор. «Ожидаемо!» «Так ты сочини что-то более правдоподобное!» едва заметно пожал скованными в цепях плечами кощей. «Я был к этому готов». Взмахнув рукой, Светогор заставил в темнице проявиться зеркалу. «Хорошая вещица. Жаль, что для меня бесполезная. Привыкло оно тьме служить, так что... Давай, бессмертный, попроси показать тебе Елену». «Ты серьезно считаешь, что я поверю увиденному?» Настала очередь кощей смеяться. «Можешь не стараться. Я не верю ни единому твоему слову». «Воля твоя?» — отозвался Святогор. «В любом случае, вечером Елена будет здесь. Сможешь сам во всем убедиться». «Если ты посмеешь хоть что-то ей...» «Ты меня, кажется, не расслышал», — не дал ему договорить Святогор. «Моя племянница сделала правильный выбор. Она изначально сторонилась тебя, боялась, презирала. Другой мужчина пришелся ей по сердцу, и ему она передала кладенец без тени сомнения. «Она бы никогда так не поступила», — твердо произнес Кощей. «А меч? Кладенец невозможно передать под давлением или чарами, так что этого не потребовалось», — продолжал стоять на своем Святогор. «Признаться, такого поворота я не предвидел», — «Знал, что если вы с Еленой встретитесь, то она ведь может и полюбить, но... но...» Мужчина поднял вверх указательный палец. «Племянница порадовала меня своим здравомыслием. Она сумела сделать правильный выбор!» Кощей не стал ничего отвечать. Он не понимал, к чему сейчас был этот фарс. Но что бы ни затевал Святогор, ему это не удалось. Оставлю его тебе, пожалуй, переместив волшебное зеркало напротив бессмертного. Жалею, конечно, что выражение твоего лица не увижу, когда ты все же решишь посмотреть на Елену, но что тут поделать? Я и так выиграл. Так стоит ли жалеть о малом, верно? Он покинул темницу, оставляя кощее вновь наедине с самим собой, своими мыслями и зеркалом. Бессмертный понимал, что все, сказанное Святогором, шито белыми нитками. Елена вышла замуж. Смешно. Она его сердце. Она не только имеет доступ к силам, но и кладенца видит, чтобы меч дала ей выйти замуж с ее характером никогда. Про возможность того, что Елена передала меч, Кощей и вовсе не думал. Невозможно. Просто невозможно. Да и зеркало может быть зачаровано Святогором, На него не стоит тратить свое время. Но чем больше Кощей думал, тем ярче разгоралось его желание посмотреть, что же там для него подготовил Святогор. «Зеркало!» Из любопытства позвал Бессмертный. «Покажи мне свадьбу, Елены!» Кощей не был уверен, что именно задумал Святогор, но в том, что его хотят выбить из колеи, не сомневался. Поэтому и нужно было подготовиться, как бы больно ни было». Елена в белом платье. Финист, ожидающий ее с улыбкой у простого деревянного помоста, сколоченного на скорую руку. Бессмертный не сдержал смешок. Сыновья сокола всегда были себе на уме, но не стали бы поддерживать Святогора, не стали бы... Наблюдать за смеющейся Еленой, переговаривающейся о чем то с финистом, было, мягко говоря, не очень приятно то, как они держались за руки, то, как мужчина придержал Елену, когда она запнулась и чуть не упала. «И вот в эту чушь я должен верить?» Сам у себя спросил Кощей, стараясь заглушить бушующую внутри ревность. Разум его оставался чистым, знающим, что Елена так бы не поступила. Он помнил тепло ее души, знал вкус ее губ и видел любовь в ее взгляде. «Нет». Равана выдохнул бессмертный, ощутив себя так, словно его ударили в живот. «Кладенец». Он увидел едва различимое очертание женского воплощения меча. Она стояла рядом с Еленой, что-то гневно ей высказывая. «Это нельзя подстроить», — встряхнул головой Кощей. «Ее облик никто не может». Он искал объяснение, хоть что-то, что сможет все расставить по своим местам, — Елена не могла его предать, не могла. Скорее всего, это часть какого-то плана, обманки для Святогора. И словно в насмешку над его мыслями, отражение в зеркале показало, как Елена вытянула перед собой руку, как исчез видимый лишь ему образ меча, как в руке девушки появился кладенец и как Елена передала меч Финисту. Внутри кощея словно оборвалась натянутая струна. Он смотрел и не мог поверить своим глазам. Подделать можно все, все, кроме облика кладенца, который он видел в отражении. Елена предала его. Что ж, зло выдохнул бессмертный, прикрывая глаза. Нужно поздравить новобрачных. «Направляются сюда они явно по мою душу». Невидимая тьма клубилась вокруг в ожидании приказа своего хозяина.